Книга озвучена мессианским порталом Орену. orenu.co.il Риска Сантала Апостол Павел – человек и учитель в свете иудейских источников. Предисловие Есть древнееврейская поговорка – Возвращаясь в землю своих отцов, иудеи пойдут по мосту из папируса». О чем-то подобном гласит даже арамейская пословица «Сафра Саиафа» — «книга, как меч». «Мыслящий человек ценит литературное исследование. Когда мы хотим дать другим то, что является для нас самым драгоценным и исходит из самого нашего сердца, мы хватаемся за перо». Что касается меня лично, то мое сердце воспылало любовью к Израилю летом 1947 года. И с 1948 года, когда начались времена моего студенчества, я старался читать все материалы об общем наследии иудаизма и христианства, которые я только мог найти и которые я был в силах прочесть. Этот мост из книг привел меня к довольно продолжительному периоду служения в Израиле незадолго до смерти одного раввина, пришедшего к христианским убеждениям, мне удалось недорого купить у него весьма обширную и всестороннюю подборку раввинистической литературы, изучение которой доставило мне немало радости и удовольствия на протяжении многих длинных вечеров. Позже, будучи в течение семи лет директором Хельсинской библейской школы, я всегда сверялся со своей, так сказать, «тайной сокровищницей» пытаясь узнать, что иудейская традиция говорит по поводу различных вопросов и концепций. «Я не ощущал себя одним из истинных едоков Манны Небесной, людей, которым впервые была вверена Тара. Однако с годами у меня созрело глубокое убеждение, что христианская вера зародилась на иудейской почве, и только путем раскрытия этих наследственных корней нашей веры мы можем понять Евангелие в правильном свете». Впоследствии я написал на иврите две книги, посвященные этим моим исследованиям – «Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний» и «Мессия в Новом Завете в свете раввинистических писаний». И эти книги, к моему немалому удивлению, выдержали уже шесть переизданий. Книги, в свою очередь, вызвали поток писем, многие из которых были весьма длинными – от более чем десяти тысяч адресатов. Наибольшее удивление вызвал тот факт, что только малая горстка читателей иудеев выражала негодование, чувство, которое можно было бы легко понять и даже оправдать. Тем не менее, литературный подход всегда порождает более умеренные отношения. Вскоре после публикации этих книг на иврите меня попросили раскрыть также и личность апостола Павла в свете иудейских источников. Только теперь – После более чем сорокапятилетнего плавания по безбрежному морю иудейской литературы я отважился войти в опасные и изобилующие подводными скалами воды Павловой учености. Это тот Павел, который как для иудейских, так и для христианских исследователей был по существу жалом в плоть. Это тот Павел, который приводил своих читателей в восторг и гнев». Люди в большинстве случаев признают Иисуса. Считается, что Иисус организовал, так сказать, секту внутри иудаизма. Павел же обратил ее в новую религию или дат. Откуда взялась такая позиция? И правильным ли является тот портрет Павла, который представляют нам специалисты в этой области? В данной книге мы намереваемся исследовать жизнь апостола Павла и его учения в свете иудейских источников. Какие факторы повлияли на его развитие? Каково полученное им образование? Что мы можем узнать о свойственном тому времени истолковании закона? Какие методы учения преобладали в те времена? И что самое важное, есть ли причины сомневаться в том, что учение Павла сохранилась без искажений. Мы подходим к нашей теме с величайшей осторожностью. В книге Малахии сказано, «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он – вестник Господа Саваофа». Книга пророка Малахии, вторая глава, седьмой стих. И Иеремия пишет, «Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним». 15 глава, 19 стих. Раввины объясняют, что Иеремии не нужно было бояться оппонентов, ибо просто несением им Слова Божьего они могли быть наставлены на путь добрый. Христианское богословие находится в состоянии брожения. Ученый с библейским мышлением считается в наше время скорее – исключением среди богословов, возможно, что знакомство с иудейскими корнями христианской веры сможет восстановить нашу уверенность в Слове Божьем. По этой причине я и построил свой папирусный мост, протянув его назад к источникам нашей веры».